Глава десятая. Госпожа и работники. Спустя полчаса батшеба, одетая, как подобает хозяйке и сопровождаемая Лиди, вошла в старинную залу, где ее поджидали люди, расположившись на двух длинных скамьях у противоположной стены. Сев за стол, госпожа раскрыла книгу, взяла перо и высыпала горсть монет из холчевого мешочка. Лиди села рядом и принялась за шитье. Время от времени она отрывалась от работы, чтобы с видом привилегированной персоны оглядеться по сторонам или же взять со стола один из полусаверенов и восхититься им как произведением искусства, стараясь никоим образом не выказать практического интереса к всему предмету. «Мне надобно сказать вам две вещи», — начала Батшеба. Первое касается доуправляющего. Прежнего я уволила за воровство...» «А нового у вас не будет, ибо впредь я намерена жить своейю головой и своими руками», — послышался вздох всеобщего изумления. «Теперь второе. Слышно ли что-нибудь о Фенни?» «Ничего, мэм». «Вы старались о ней разузнать?» «Я встретил фермера Болдвуда», — сказал Джейкоб Смолбери. «Он, я и двое его людей обыскали пруд близ новой мельницы, но ничего не нашли». «А пастух, которого вы вчера наняли, ездил в голову оленя, что близ Елбери. Думал, девушка туда направилась, однако никто ее там не видал», — сказал Лейбен «Был ли Уильям Смолбери в Кестербридже?» «Поехал, мэм, но еще не вернулся, обещал к шести». «Без четверти шесть», — заметила Батшеба, посмотрев на часы. «Пора бы уже». Она перевела взгляд на свой журнал. «Джозеф Пургресс, здесь ли ты?» «Да, сэр». То бишь, да, мэм, я зовусь Пургрессом». «Кто ты?» «По собственному моему разумению, так, пожалуй, никто, а что люди говорят, того пересказывать не стану. Молва сама за себя скажет». «Какую работу делаешь на ферме?» «Круглый год вожу на телеге, ежели что надо, грачей и воробьев стреляю, когда сеют, а еще свиней помогаю колоть, сэр». «Сколько тебе причитается?» «Извольте девять и девять да до полпенсов взамен той монеты, что негодной оказалась, сэр, то бишь мэм». «Верно. Вот получи еще десять шиллингов. Небольшой подарок по случаю моего прибытия». Сказав это, Баджеба слегка покраснела. Проявлять щедрость на людях было ей в новинку. Генри Фрей, встав со своего места и приблизясь к госпоже, изумленно поднял брови и воздел руки. Хозяйка продолжала. «А тебе я сколько должна? Человек, что сидит в углу. Как твое имя?» «Мэтью Мон, мэм, произнес некто, оказавшийся вешалкою для своего крестьянского наряда, ибо сколько-нибудь внушительного тела под одеждою не угадывалось. Это странное существо поплелось к хозяйскому столу, выворачивая ступни то наружу, то внутрь, как будто они вертелись у него на шарнирах. «Мэтью Марк, ты сказал?» — переспросила Батшеба ласковым голосом. «Говори громче, я тебя не обижу». «Мэтью Мун, мэм!» — исправил хозяйку Генри Фрей, который подобрался уже к самому ее стулу и навис над спинкою. «Мэтью Мун!» — повторила батшиба устремляя ясный взор в книгу. «Тебе полагается десять и два пенса с полпенсовиком, верно?» «Да, миссис», — произнес Мэтью так, словно ветер поворошил мертвые листы. «Возьми и десять шиллингов придачу». Теперь Эндрю Ренделл. Ты ослышался, человек новый. Почему с прежней фермы ушел? П -п -п -пр -п Прошу, мем. Заика он. Пояснил Генри Фрей в полголоса. Век ничего внятного сквайру не говорил. Однажды возьми да и брякни. Я мол сам себе хозяин и других безобразий наплел. Зато его и прогнали. «Браниться, мэм, не хуже нас с вами, а что надо бы над того сказать, не может». «Эндрю Рендел, вот твои деньги. И не благодаря, а то до послезавтра ждать придется». «Темперанс Миллер». «Темперанс, умеренность, английский». «Ах, и еще собернес». «Собернес, английский, трезвость». «Полагаю, обе женщины?» «Да, мэм, это мы». В унисон ответили два визгливых голоса. Каков род ваших занятий? Глядим за молотилкой, ворошим сено, шугаем куры петухов, чтоб не клевали ваших семян, а еще картошку садим, раннюю и Томпсонову чудесную. Понятно, ответила Батшиба и тихо спросила у Генри Фрея. Хорошие женщины. Ох, мэмы, не спрашивайте. Сговорчивой да нельзя, блудницы каких свет не видывал. прорычал старик себе под нос. «Сядь!» «Кто, мэм?» «Сядь!» Увидев, что Батшева отрывисто отдала какое-то приказание, а Генри отполз в угол, Джозеф Пургресс вздрогнул. Губы его мгновенно пересохли от предчувствия чего-то ужасного. «Теперь, Лейбен Толл, остаешься ли ты у меня работать?» «У вас, мэм, или у любого другого, кто хорошо заплатит?» ответствовал молодожен. Верно, ведь должен человек на что-то жить, донесся из дальнего конца залы голос женщины, которая только что вошла, стучать деревянными башмаками. Кто она? спросила батшиба Его законная жена, произнес голос, сделавшись еще громче и внушительней. Сьюзен Тол называлась двадцати летнюю однако по виду ей было тридцать, по слухам, тридцать, а в действительности все сорок. В отличие от других женщин, недавно вышедших замуж, она никогда прилюдно не показывала нежности к супругу, вероятно, от того, что не испытывала таковой. «Ах, вот как!» — сказала Батшеба. «Что ж, Лейбен, остаешься ты или нет?» В ответ снова раздался пронзительный глаз законной жены Лейбена. «Остается, мэм!» «Он, наверное, и сам сказать может?» «Господь с вами, мэм, другого такого простофиля не сыскать. Работник-то он хороший, но разиня». — ответила жена. Хе — Хе-хе-хе, Лестиво засмеялся муж. Подобно к кандидату на выборах в парламент, он неизменно сохранял бодрое расположение духа под градом ругательств. Когда остальные работники тоже были названы и получили плату за труд, Батшеба закрыла книгу. — Сдается мне, теперь я со всеми в расчете, — сказала она, отряхивая со лба выбившуюся прядку волос. — Возвратился ли Уильям Смолбери? — Нет, мэм. «Новому пастуху, верно, помощник потребуется», — предположил Генри Фрей. Осторожными боковыми шажками он снова приближался к стулу Батшибы, желая вернуть себе почетное положение хозяйского советчика. «Да, в самом деле, кто бы мог пойти в подпаски?» «Кайн Болл хороший парень, только очень уж молод. Не станет ли пастух Оук против этого возражать?» — сказал Генри и с любезной улыбкой повернулся к Габриэлю, который лишь недавно появился на сцене и теперь стоял, прислонившись к столбу и скрестив руки. «Нет, я возражать не стану». «Отчего ж его назвали Каином?» — полюбопытствовала батшиба «Ах, мэм, бедная его мамаша худо знала Святое Писание, вот и напутала при крещении. Думала, что не Каин Авеля убила, а напротив того, ну и нарекла младенца Каином вместо того, что Павелем наречь». Потом священник хватился, да уж поздно было. В приходской книге исправлять не дозволяется. Большущая неудача для мальца». «Да, довольно-таки досадно». Чтобы не так обидно получалось, мы зовем его Кайни, а мать его, бедная вдовица, чуть все сердце не выплакало. Родители ее были безбожники, ни в школу, ни в церковь дитя не посылали. Вот и поглядите теперь, мэм, как дети за грехи отцов платят». При этих словах мистер Фрей изобразил на своем лице легкую грусть, которую подобает испытывать рассказчику, если тот, о чьих невзгодах он повествует, не состоит с ним в родстве. «Хорошо, Кайни бол будет под паском. А вам, Габриэль Оук, понятны ли ваши обязанности?» «Благодарю вас, мисс Эвердин, вполне», — отозвался Оук со своего места. «Справлюсь у вас, ежели чего-то не пойму». Та совершеннейшая холодность, с какой батшеба к нему обратилась, уязвила Габриэля. Не зная истории Оука, никто, конечно, не мог бы предположить, что пастух и красивая женщина, перед которой он теперь стоял, были когда-то друг другу не чужими. Из обитательницы скромного коттеджа она превратилась в хозяйку целого поместья, и, вероятно, именно это возвышение явилось причиной перемены в ее манерах. Такое нередко случается. Когда в творениях поэтов Юпитер со своим семейством переселяется из тесной квартиры на вершине Олимпа в бескрайнее небо, речи громовежца всякий раз делаются надменней и холодней. За дверями зала послышались шаги. Кто-то ступал увесисто и мерно, что, очевидно, не способствовало быстроте ходьбы. Все хором воскликнули. «Билли Смолбери вернулся из Кэстербриджа. «Узнал ли ты что-нибудь?» — спросила Батшеба, когда Уильям промаршировал на середину залы и, достав из шляпы носовой платок, принялся оттирать им лоб. «Я бы, мисс, раньше вернулся, если б не погода!» Он поглядел на свои облепленные снегом ботинки и силой топнул сначала одной, затем другой ногой. «И все же воротился, наконец!» — заметил Генри. «Так как насчет Фенни?» — снова спросила хозяйка. Но ну, мэм, ежели коротко...» то она сбежала с солдатами, ответил Уильям. Быть не может, такая разумная девушка, как Фенни. Сейчас все подробно обскажу. Добрался я до Кестербриджских казарм, а мне и говорят, одиннадцатый драгунский гвардейский полк ушел, за место него здесь теперь другая часть стоит. А одиннадцатый полк еще на прошлой неделе в Мелчестер двинулся. Приказ, как это обыкновенно случается, нежданно прислали. «Драгуны и опомниться не успели, как были уже на марше. Они тут и проходили, поблизости». «Я видел их», — сказал Габриэль, с интересом слушавший рассказ Уильяма. «Да», — продолжил тот, — «проскакали по улице с песней, играли «Я девушку покинул». Это доблестно, как говорят, победоносно. У тех, кто глядел и слушал, нутро до глубины сотрясалось от барабанного боя. а содержатели пабов и подружки солдатские прямо-таки слезы утирали. «Но драгуны ведь не на войну ушли?» «Нет, хотя, может, статься ушли на место тех, кто отправился воевать. Одно с другим очень даже связано. Так я и решил, ухажер нашей Фенни из того полка был, и она, верно, за ним увязалась. Вот, мэм, как дело обстоит». «А имя того человека ты выяснил?» «Нет, его никто не знает. Сдается мне чином, он был повыше, чем простой солдат». Габриэль, погруженный в раздумья, ничего не сказал. Его тревожили сомнения. «Как бы то ни было, сегодня мы едва ли узнаем больше», заключила Батшиба. «А пока пусть кто-нибудь из вас отправится к фермеру Болдвуду и расскажет ему хотя бы это». Госпожа поднялась, но прежде чем удалиться, обратилась к своим людям с краткой речью, исполненной достоинства. Благодаря траурному облачению Батшебы слова ее звучали серьезно и разумно. Итак, теперь у вас не хозяин, а хозяйка. Мне еще неизвестно, каковы мои силы и способности по части управления фермой, но я приложу старания, и если вы будете хорошо мне служить, то и я сослужу вам службу. Пускай нечестные люди, каковых, надеюсь, среди вас нет, не думают, что, коли я женщина, то не сумею отличить плохой работы от хорошей. Все. «Как можно, мэм?» — лиди. «Вот уж отменно сказано. Я буду вставать, прежде чем вы проснетесь, выходить в поле, прежде чем вы встанете, и завтракать, прежде чем вы выйдете в поле. Словом, я всех вас удивлю. Все. Да, мэм. Доброй вам ночи. Все. Доброй ночи, мэм. С горделивым видом покидая залу, сей деревенский фесмофет зацепил подолом платье несколько соломинок, и они с шуршанием проволоклись по полу. Фесмофеты — должностные лица, исполнявшие в древних Афинах судебные функции. Лиди, проникнутая торжественностью момента, последовала за Батшибою, держась почти так же величаво, в чем нельзя было не усмотреть некоторой доли карикатурности. Дверь за ними... затворилась